Глава 9. И какое же, спросила, вздёрнув брови, где-то внутри заворочилось нехорошее предчувствие, и я автоматически сравнила эльфа с земными мужчинами. Что ж, если посягнёт на мою девичью честь, останется без Составишь мне компанию на празднике летнего солнцестояния. Чего? Завтра на главной площади будут танцы в честь середины лета. Поставят палатки с угощениями, сувенирами. Можно будет есть сладости и тут же покупать побрякушки, девушки это любят, знаю. И, конечно же, будут музыканты. Праздник длится с заката и до рассвета. Времени предостаточно, чтобы узнать друг друга получше. Ты часто езвишь, прирекаешься или вовсе уходишь от разговора? А я бы хотел стать тебе чуточку ближе. Последняя договаривал жарким шёпотом мне на ухо. И какая из меня была бы девушка, если бы я не разветила уши? Конечно же, нет. Генерал Визар, прошу простить, но у меня совсем нет времени развлекаться. Легонька толкнула эльфа в грудь, и он отступил. А что, если я верну вон ту часть участка, с которого ты так безжалостно утащила прудик? Вернёте, говорите? задумалась я. Чего тебе надо, ушастенький? склонила голову на бок, разглядывая эльфийское существо, но или он так хорошо скрывал эмоции на своем лице, или у меня просто не получалось их считать. Генерал выглядел спокойным, сдержанным. Привычным жестом заправил прядь светлых волос за ухо и слегка отстранился от меня. Казалось, даже тот факт, что он буквально пару минут назад узнал, что я с земли, его нисколько не волновал. Но его волновала ночь, которую я зачем-то должна провести где-то вне дома. Это было и дураку понятно. Хорошо, я согласна. Но заборчик вы передвинете сегодня, сейчас. Отлично. Заеду за тобой завтра в 8:00 вечера. Будь готова к половине. Эльф умчался. Я наблюдала из окна, как он ловко и быстро выдёргивал брёвна, выкапывал новые ямы, но уже дальше, отделяя мне большую часть участка. Вбивал брёвна и заново прилаживал штакетник. И так споро у него это получалось, что я невольно залюбовалась каменными мышцами его спины, рук. Так, стоп. Не забывай, Арина, что если бы не он, у тебя ещё и огород бы был, а теперь там строится дом вот этого. На секунду представила, как наше соседство будет выглядеть со стороны: мой несуразный скособоченный домик и сразу за ним огромный белый особняк. Такое социальное неравенство во всей красе. Может, генерал Визар надеется, что я не выдержу насмешек со стороны влиятельных господ, которые будут приходить к нему в гости, и сбегу? Не на ту нарвался, господин эльф. Но изычок мне следовало бы прикусить на всякий случай. Теперь, когда генерал знает, кто я, мне не следует его злить. Но кое-что всё-таки сделаю. Пока эльф копался с брёвнами, мышка и юркнула на второй этаж, достала бутылёк с зельем для травы и так же быстро побежала в гостиную, откуда сквозь открытое окно моёй эльфа беспрепятственно попала к нему в дом. Зелье несла бережно, прижимая к груди. Но так торопилась, что ноги переплелись, и я грохнулась прямо посреди пола. Бутылка разбилась, жидкость зашипела, расползаясь. Благодаря отсутствию перегородок, зелье окутало еле заметной дымкой весь пол. Чертыхаясь, как старый матрос, быстро собрала осколки в подол платья, вскочила на подоконник и ввалилась в своё окно. захлопнула створки и понеслась на кухню. Мистер Нордвик говорил, что зелье заговаривает траву. Но что, если и пол генеральского дома теперь заговорён? Я хотела просто пошутить, капнуть пару капель у его крыльца. А теперь-то что делать? Осторожно выглянула на улицу. Генерал уже смылся, а мой двор увеличился. Скинула тапочки и блаженно улыбаясь, побрела по травке. Босые ступни щекотали прохладные травинки, а я едва не стонала от удовольствия. С видом победителя подбоченилась, окинула взглядом участок. Выкопаю здесь бассейн. Но ну, не я, конечно, Аксиней, но бассейн будет. Довольная исходом дня и всячески отмахиваясь от мысли о заколдованном полу эльфийского дома, пошла спать. У меня было несколько часов на отдых, а на рассвете нужно сделать заказы и на свободную продажу испечь какой-нибудь торт. Проснулась ещё до рассвета, быстро затопила печь, вытащила миски и продукты на стол. В доме было жарко, и открытые окна не спасали. Нужно что-то срочно решать с плитой, но идей пока никаких нет. Да и денег тоже. В голове крутилась какая-то мысль. А ещё мне приснились мои кроссовки, которые я спрятала в спальне. Думала о них, пока взбивала крем, пока вымешивала тесто, пока пекла коржи для торта. А потом меня словно молотком ударило. Кроссовки. Ни на одном существе, которого я встречала на улице, не видела кроссовок. А это значит, что мне пора снова наведаться в музей Инари. Не знаю, может и возьму их, а может нет. Но попытаться счастье стоит. Окончательно проснулась и напевая песенку, доделала все заказы. Когда упаковывала последнюю коробочку с эклерами, в дверь постучали. Входите. Здравствуй. В дверном проёме возник загадочно улыбающийся Инг. Жарковато у тебя. Вроде нормально, уныло окинула взглядом жаром дышащую печь. Арина, я долго думал. Я думал всю ночь и Фух, душно, извини, не могу собраться с мыслями. Инк заметно нервничал, на его лбу проступили капли пота, то ли действительно от жары, то ли от нервов. Правую руку он держал за спиной, но машинально вытащил её, чтобы вытереть лоб. В сжатых пальцах разглядело что-то блестящее. Принц заметил мой взгляд и протянул мне на ладони сверкающую брошку-бабочку. Арина, не согласишься ли пойти со мной сегодня вечером на праздник летнего солнцестояния? подняла на парня такой жалосливый взгляд, что он очевидно решил, что мне не понравилась брошка, а я корила себя за то, что уже согласилась пойти с генералом. Кусочек двора или инк. Он смотрел на меня с такой надеждой. Конечно, я пойду с тобой, сама не понимая, что творю, ответила я. Отлично. Тогда я заеду за тобой прямо перед самым началом празднования, к 9 часам, хорошо? Хорошо. Инг сразу перестал нервничать и с явным любопытством осмотрел все коробочки, выставленные на столе. Угостишь? Я не напрашиваюсь, просто эти запахи сводят меня с ума. И у тебя очень красивые пирожные. Где ты училась кулинарии? Расскажи. Училась? Да нигде особенно. Сама как-то друг моего отца привозил мне рецепты, вот по ним и стряпала. Я сейчас сделаю нам кое-что другое. Машинально ответила, всё ещё обдумывая, как я буду выкручиваться на празднике. Эльф заедет в 8:00, до площади минут 10, а силы 20. Там мне станет нехорошо. Я уйду домой и в 9:00 отправлюсь на площадь с Ингом. Аферистка несчастная. Пока пеклись коржи, Инг скучал на диване в гостиной, а я копалась в коробках с новыми нарядами. Вытащила одно, которое надену для Эльфа длинный зелёный сарафан. Для принца же надену вот то, синее, с пышной юбкой. Оно лёгкое, повседневное, но смотрится празднично. И ещё нужна маска. Повертела в руках кружевную белую маску, скрывающую половину лица, примерила перед зеркалом. Идеально. Волосы у меня от природы ровные. Я не стану собирать их в причёску, когда поеду на праздник с генералом. А вот когда вернусь домой, то быстро сделаю начёс и соберу пряди заколкой на затылке. Мой план был прост в своей гениальности, но я не учла одного. Эльф не идиот. Впрочем, сейчас я об этом даже не думала, намереваясь провести того, кто руководит целой армией, и вполне довольная своей задумкой, спустилась к Кингу. Там уже приготовились коржи, которые промазала сметанным кремом, остудила в холодильном шкафу и разрезала на кусочки. Я очень любила этот торт и часто его готовила. В магазинах он продавался, кажется, под названием Бабушкин. Торт нереально простой и такой же вкусный. Вот и Инг, блаженно зажмурившись, Умял три куска за 5 минут. Ты должна выставить его на продажу. Это это восхитительно. Арина, я не знаю, что у тебя за магия, но пользуешься ты ею великолепно. Принц запил чаем остатки выпечки. А что собственно у меня за магия? Осмотрела свои ладони, пощёлкала пальцами, потом села в позу лотоса прямо у стола и прислушалась к внутренним ощущениям. Ничего. Я чувствую себя ровно так, как и до попадания в этот мир. Разве что чуточку счастливее. Передо мной теперь возник вопрос, точнее, острая необходимость разузнать, какой силой обладаю. И раз уж генерал Визар знает, кто я такая, то к нему с этим вопросом и обращусь. А что ты делаешь? Вдруг раздался обалдевший голос принца. Я вздрогнула от неожиданности, совсем забыла, что он здесь. Медитирую. Так положено после приёма пищи. Не каждый раз, конечно, но по утрам обязательно. Внаглую врала я. Дверь в дом открылась без стука, ворвался лёгкий сквозняк и загулял по комнатам из-за открытых окон, а через порог перевалилась женщина-бегемотик. «Доброго дня, хозяйка! Я пришла справиться по поводу карамели. Имеется у вас?» Я нахмурилась. Мне не понравилось, что в мой дом врываются вот так просто, а ещё вспоминала, где видела эту женщину. «Точно! На маленькой площади я и обещала, что будет карамель, как у дворцовых торговцев. Или как их там?» Пока нет. Приходите послезавтра. Давайте я вас сразу запишу, чтобы не забыть. Я подскочила и принялась рыскать в поисках чистого листка бумаги, но не нашла ни одного. Последний пергамент я, кажется, отдала Аксинию. А, впрочем, запомню так. Сколько карамели вам нужно? Две вот таких коробочки. Толстый пальчик ткнул в сторону упакованных пирожных. Сколько будет стоить? Этой не в меру наглой покупательнице ответила, и глазом не моргнув. «Двенадцать золотых монет, леди!» «Замечательно!» – всплеснула она ручищами и зашелестела блестящими юбками на выход. «Да послезавтра!» «До встречи!» – помахала ей рукой и, повернувшись к принцу, сделала глаза у кота из Шрека. «Инк, миленький, расскажи мне, что за карамель продается у вашего дворца?» «Самое лучшее, но у тебя будет вкуснее, я уверен», – заулыбался он пообещал выяснить рецепт и попрощавшись, ушёл. Потихоньку разобрали пирожные, которые заказывали вчера, попутно сделав заказы на завтра и даже на день рождения одной девочки, которой будет только через месяц. День проходил очень быстро, и как я не старалась не смотреть на часы, это не помогало. Солнце тихонечко клонилось к закату, и когда оно коснулось верхушек горной линии за академией, побежала принаряжаться для генерала. Я всё размышляла, на чём прибудет Эльф на лошадях, на одной едет другую под узду ведёт, или в повозке, а может, в карете. Когда вышла из дома, у дороги стоял генерал Визар. Один, без лошадей и повозок. Прекрасно выглядишь, Арина. Генерал легонько коснулся губами моего запястья. Спасибо. А на чём же мы поедем? спросила я, оглядываясь. Нет, ну правда, пешком? Порталом. Не хочу, чтобы твоё платье помялось в дороге. Эльф сделал еле заметный жест рукой, под ноги нам упал металлический шарик, и в одно мгновение нас закружило вихрем, а спустя секунду мы оказались на огромной площади. Чёрт знает где. Как я домой побегу переодеваться. На огромной площади со всех сторон подтягивались люди с рогами, со змеиными хвостами, девушки с крыльями, как у летучих мышей за спиной, обычные люди. Но как я уже знала, Екто выглядит как обычный человек, драконы, так как простых, не магических существ в этом мире нет. Вот и сейчас один из музыкантов, что настраивал арфу, случайно порвал струну, и его глаза пожелтели. Впрочем, ярость емущина не показал, покачал головой и что-то крикнул своему напарнику с барабанами. Красивые эльфы и эльфийки держались по далё от всех остальных, но не преминули перекинуться парой фраз с проходящими мимо них существами. Я не знала, как называть все эти народы одним словом, поэтому мысленно для себя решила звать их именно существами. Рассеянным взглядом обвела пышные клумбы с цветами, узкие тропинки, уходящие в парк за площадь, небольшие круглые фонтаны, вода в которых искрилась золотистым цветом. Восхитительно красиво была украшена площадь для празднества, и я бы радовалась и плясала вместе с той странной седой женщиной у дерева с синими листьями, но в моей душе поднималась паника. Генерал Визар, а как я отсюда домой попаду? Может, вы мне подскажете, сейчас, в какую сторону идти? А то темнеет уже. Ты правда думаешь, что я отправлю тебя домой одну? Вскинул бровь мужчина и рука его легла мне на талию. Верну у тебя также порталом, а сейчас идём веселиться. И потянул меня к столам с напитками и закусками, подальше от тропинок, от дороги, которую я вдруг заметила. Чуть шею не сломала, оборачиваясь. «Куда ты все время смотришь? Ищешь кого-то?» – спросил эльф, когда я в очередной раз покрутилась вокруг своей оси. Детей, галдящих на площади, было столько, что у меня и правда заболела голова. «Мне нехорошо, что-то разболелась голова», – прикоснулась я пальчиками к лбу, проигнорировав вопрос, и картина закатила глаза. «Ах, душно!» «Пойдем в беседку, вон там, под деревьями. Там прохладно и не шумно». Он потянул меня снова за талию, наверное, чтобы наверняка не вырвалась, а я бросала взгляд на ручные часики. Половина девятого. Я хочу домой. Простите, генерал, мне правда нехорошо. Приношу свои искренние извинения за то, что испортила вам вечер. Я поджала губы в ответ на удивлённый взгляд эльфа. Мне правда было стыдно его обманывать, а сейчас он и вовсе выглядел растерянным, как мальчишка, которого отшили. Ну что же, нахмурился, достал из кармана шарик повертел его в руках. Очень жаль. Сейчас начнутся танцы. Извините, но я хочу загладить свою вину. Я приглашаю вас завтра вечером на чай с тортом. Я испеку самый лучший, ладно? Эльф заметно повеселел и улыбнувшись, приобнял меня. Договорились. Вихрь закружил нас и перенёс во двор моего дома. Я быстро попрощалась с генералом, увернулась от его губ, он почему-то решил, что имеет право чмокнуть меня в щёку, и сделав вид, что еле стою на ногах, захлопнула дверь перед самым его носом. Так, теперь нужно переодеться, а если повезёт, генерал Визар не вернётся на площадь Беспутницы и отправится домой. Но что-то внутри меня словно перевернулось, когда увидела в окно его спину. Смутное, щемящее чувство не давало мне радоваться, и вдруг очень-очень захотелось перенести завтрашнее вечернее чаепитие на сегодня. Эльф скрылся в портале, и угрожение совести меня отпустили. Помчалась наверх, вытряхнула из коробки синее платье, надела его и зажмурившись, провела пальцами по ткани. Удовольствие трогать такую необычную ткань было нереальным. Она не была похожа ни на шёлк, ни на бархат, но на что-то среднее, мягкий атласный хлопок. Я бы назвала её так. После быстро сделала начёс на волосах, стала выглядеть как баба-яга из сказок, но ловким движением рук превратила его в просто пышную причёску. Заколотую сзади несколькими тонкими заколками. Спереди выпустила по одной пряди, надела кружевную маску и посмотрелась в зеркало. Красавица. В полутьме, несмотря на освещение уличных фонарей, меня никакой Визар не узнает. Сменила бежевые тапочки на синие и спустилась вниз как раз в тот момент, когда в дверь постучал Инк. Если бы честной, я чувствовала себя девушкой лёгкого поведения. Гульнула с одним, обманула, теперь пойду с другим. Неприятное чувство, но была в этом какая-то своя романтика. От генерала мне нужен был мой двор, а Инг мне нравился. Поэтому угрызение совести я, если и чувствовала, то совсем недолго. «Привет!» – распахнула дверь и вышла к принцу. Парень был одет в темно-синий костюм, сшитый, наверное, особенными волшебниками. Он сидел на Инге идеально. Белая брошка на воротнике добавляла некую изюминку, и выглядел парень с ног сшибательно. «Торопился?» Улыбнувшись, я потрепала парня по мокрым волосам и сама взяла его под руку. "Да, я к несчастью заснул почти перед тем, как выходить, пришлось собираться в спешке. На дороге стоял чёрный экипаж с нарисованными драконами на боковых панелях, а ручки на дверце оказались золотыми. Карета, запряжённая двумя белыми лошадьми, выглядела словно из сказки, и настроение моё окончательно поднялось. Но могла ли я подумать ещё совсем недавно что буду кататься не на такси с сомнительными гражданами, а в королевской карете с принцем под ручку. "Идём?" он открыл дверцу, подал руку, и я вошла внутрь. Расположилась на бархатом обитом диванчике и всю дорогу смотрела в круглое окошко на украшенный город, а Инг иногда бросал на меня оценивающие взгляды. Я не видела его лица, но чувствовала это. На площади уже вовсю шли зажигательные танцы. Народ собрался в нечто наподобие хоровода, Изадорно отплясывал неизвестными мне движениями. Музыканты расположились справа, под деревьями с раскидистыми ветвями. Играли барабаны, скрипки, и даже тот мужчина починил свою арфу. Я сначала выглядывала в толпе эльфов в чёрной генеральской форме, но спустя полчаса решила, что он всё-таки отправился домой, и сняла маску. Девичий смех раздавался тут, тут, то там. Детей отправили в конец площади, где их развлекали аниматоры и маги, создавая из огня и воды причудливые фонтаны в воздухе. Наверное, в Архангельде это были фейерверки. Чуть прохладный летний ветер приятно обдувал моё разгорячённое лицо. Я под руку с очаровательным парнем отплясывала непонятный мне танец, холодные напитки вскружили голову, и я чувствовала себя такой счастливой. Арина, смеясь, Инг потянул меня от танцующих к беседкам. Дай мне отдышаться. Стыдно это признавать, но я утомился. А как же твоя дракония и постась? Я тоже засмеялась. Уж в образе дракона силу у тебя наверняка побольше. Инк притянул меня к себе, сжал в объятиях и вдохнул запах моих волос. Ты замечательная девушка, такая красивая. Спасибо, что согласилась пойти со мной. В какой-то момент моя радость вышла из-под контроля, и я едва не позволила себе чуть больше, чем рассчитывала. Обвела руками шею парня и призывно заглянула ему в глаза. Звуки вокруг словно замерли. Были только он и Отпусти её, Инк, раздался за спиной злой голос эльфа. Три бокала чего-то красненького выпито в перерывах между танцами не давали мне крепко стоять на месте. Я отшатнулась от принца и упала прямоком в руки генерала. Он аккуратно приобнял меня за плечи и прижал к себе для устойчивости. Генерал Визар, а что вы здесь делаете? Это ты что здесь делаешь? Я ведь отправил тебя домой, у тебя голова болела. Вылечилась? От его рыка меня пробрала дрожь. Я перевела беспомощный взгляд на Инга, он, улыбнувшись, кивнул Эльфу. Ей действительно было нехорошо. Она пожаловалась мне, когда я приехал, но у меня как раз было с собой зелье от головной боли. И чтобы не тратить вечер попусту, мы решили пойти на праздник. Арина сокрушалась, что не смогла провести время с тобой. Принц перевёл взгляд на меня. Так ведь? Что? Он как узнал, что я была с Эльмаром? И он, он сейчас от меня отмазывается? Или как это? Помаргала, пошире открыла глаза. Передо мной стоял всё тот же парень, только не было больше в его взгляде того, что я видела, когда тянулась к нему за поцелуем. Ну и отлично. Теперь я здесь и прослежу, чтобы Арина безопасно добралась домой. А вот это мне уже очень не нравилось. С какой стати эльф меня присвоил? Я на празднике, я хочу танцевать, и того красненького тоже ещё хочу. Только что-то перед глазами всё плывёт, и ноги ватные. Не заметила, как стала сидать на землю, но Ильмар поддержал меня и обнял ещё крепче. Так, ты на ногах не стоишь. Давай-ка домой. Не хочу я домой. Это у вас двоих какие-то проблемы. Вам обсудить бы их. А я я пошла. Дёрнулась из цепких рук, сделала шаг в сторону беседки и рухнула вниз какой позор